Я еще не понимала, что происходит что-то весьма необычное, раз мама добровольно разрешила мне взять котят. Я не заметила также, что она не стала выполнять никаких обычных весенних работ в огороде. Вместо этого она часто уходила к соседям и родственникам, чтобы о чем-то поговорить. Я, может, и забеспокоилась бы, но котята отвлекали мое внимание. И вот в один прекрасный день к нашему дому подошел немецкий солдат. Последнее время мы не так часто видели немцев, и поэтому я стала наблюдать за ним. Он коротко поговорил с мамой и подал ей лист бумаги. Когда он перешел через ручей и исчез из виду, мама посмотрела на бумагу. «Что случилось, мама?» – спросил я. «Мы уезжаем», – сказала почти шепотом. «Куда мы уезжаем?» «В Германию». «Мы увидим там Ганусю». Меня обрадовала перспектива поездки. Я написала ей, но я не знаю, увидим ли мы ее там. Завтра и мы должны прийти к поезду в Константиновку. Это все, что я знаю. «Тарасик едет с нами?» «Да, Тарасик едет вместе с нами. Могу я взять с собой котят?» «Нет, доченька, извини, мы не можем взять с собой котят». «Но, мама, кто же тогда о них позаботится?» Мама склонилась надо мной и мягко объяснила. «Мы можем взять только то, в чем мы, безусловно, нуждаемся. Я ждала этого момента, когда мы должны будем уехать, и поэтому договорилась с Пашкой, там будет хорошо у неё. Пашка сказала, что она будет о них заботиться, и что она будет им давать вдоволь молока. Я почувствовала себя лучше, так как мы также брали у нее молоко и для себя. Затем я задала самый мучительный для меня вопрос». «Зачем, мама? Зачем нам надо уезжать? Мне нравится жить здесь!» «Мне так же нравится жить здесь, доченька!» Мама сжала меня в объятиях, чтобы подавить охватившие ее чувства. А затем она добавила, «У нас нет выбора. Нам сказали ехать, значит, мы должны ехать. Я знаю, куда они нас забирают. Зачем, мама? Мы же ничего плохого не сделали!» «Конечно, мы ничего не сделали, но это не имеет никакого значения!» Мы должны делать то, что нам говорят. «Мама, а как же наш дом? Семья моего двоюродного брата будет здесь жить, пока мы не вернемся обратно». И затем добавила, как бы додумав до конца. «Если мы, конечно, выживем и вернемся». Я не могла понять, что она имеет в виду, но больше не было времени, чтобы задавать вопросы. «А теперь нам надо поработать», — сказала мама. Она постаралась придать голосу более бодрую интонацию. «Все, что мы должны упаковать, должно будет войти в один узел. Давай подумаем вместе, что нам взять с собой?» Мама дала Тарасику большой рюкзак. «Я хочу, чтобы ты насыпал туда как можно больше сушеных фруктов». Брат взял рюкзак и отправился в кладовку. Между тем мама разложила самое широкое одеяло посреди горницы. «Все, что мы должны были взять, должно было уместиться в этом одеяле». За четыре конца это одеяло надо было связать и нести вместе с отцовским кожаным портфелем, в который мама положила документы. Не очень много было вещей, какие надо было упаковать. У меня была только одна смена одежды, у мамы и брата была тоже только одна смена одежды. Мама положила расческу, которую мы пользовались с ней вдвоем. Туда же отправилась полотенце» и несколько тряпок, которые можно было использовать для того, чтобы вытирать руки или использовать как бинты в случае необходимости. Мама вытащила две цветные ленты и положила их вместе с расческой. Когда мама собирала наши пожитки, я заметила, что в углу лежит прислана сестрой кукла. Однажды я оставила ее возле глиняной печи во дворе. Из печки вылетела искра и попала прямо в глаз куклы. Прекрасный голубой глаз сразу же расплавился – превратившись в черную дыру. Это был печальный день для всех нас. Куклу я решила оставить. и отложила ее и побежала во двор искать серого и желтого. До конца дня я обнимала их и играла с ними. Когда солнце стало заходить, я посадила котят на сеновал в то место, где крыша почти сходилась с потолком. Мне было легко запираться туда и затем перелезать на крышу нашего дома. С этим местом у меня было связано много воспоминаний, В этом месте мама раскладывала фрукты для сушки. Я любила смотреть, как сушатся на крыше фрукты и лежат на крыше, отгоняя от них мух. Теперь моя жизнь не будет такой беззаботной и простой. Я стояла на крыше в последний раз. С этого места я могла видеть, как в западном направлении расстилается наш поселок. Я смотрела, напрягая глаза, вдаль, но могла видеть только на расстоянии нескольких километров. Я думала, что Германия находится где-то там, за горизонтом. Может быть, еще немного надо проехать на телеге. Я не думала, что Германия будет очень сильно отличаться от России. Мне никогда не приходило в голову, что на самом деле Германия — это совершенно другая страна, что я больше никогда не увижу этой красивой и родной местности, кусочка земли менее десяти соток, простого кирпичного дома с тремя комнатами сада со множеством фруктовых деревьев, ручья, холма. Это был тот мир, который я до сих пор знала. Вскоре передо мной откроется куда больше мир, и этот мир уже не будет таким безопасным или прекрасным». Глава 7 Вагоны для скота. Весна. 1943 год. Мама сновала по дому. «Сынок!» — разбудила она брата, решившего поспать подольше. «Сынок, в этот рюкзак можно нагрузить еще больше фруктов. Поднимайся и наполни его сейчас же». «Мам, я еле-еле могу поднять его» запротестовал Тарасик. Мама вошла в комнату. — Никаких споров. Мы должны взять всю еду, которую только сможем унести. Поднимайся и за работу. Тарасик невнятно что-то пробурчал и, спотыкаясь, вышел из комнаты. Я слышала, как он тащил рюкзак к двери в кладовку. Я сняла ночную рубашку, втиснулась в свое старое платье, спокойно обошла маму и хмурившегося брата и побрела к выходу. За дверью прижались друг к другу два маленьких котенка. Я подняла их и держала на коленях. Тем временем солнце возвестило о своем восходе, озарив ясное и чистое небо. От деревьев струился легкий туман испарявшегося иния. Сколько весен и лет встречала я утро нового дня на этом крыльце. — Почему нас должно увести думала я. Это был единственный дом, который я знала. После тех памятных дней, настоящих военных действий, вот уже целый год это было самое мирное место. Я не могла представить себе жизнь где-либо еще. «Будет ли Германия похожа на это место?» — задумалась я. «Будут ли у меня там друзья?» Мне по-настоящему хотелось иметь друга. Котята были хорошенькими, но они не могли разговаривать, хотя и принимали всю любовь, которую я только могла им дать. А как же природа? Будет ли там место, где я могла бы побродить? Я любила запах цветов, деревьев, земли. Я любила даже маленьких дождевых червей и жуков. Ну, конечно, уж они там будут. Знала ли я, что больше никогда не увижу этого места? Сегодня я не могу с уверенностью сказать, о чем думала тогда семилетняя девочка но знаю, что я впитывала каждую картину, каждый звук, как если бы я это все видела и слышала в последний раз. — Эммочка, иди кушать! — мамин голос дрогнул. Я поставила котят на землю, вбежала в дом, съела немного каши и заторопилась обратно во двор. Послышался топот копыт. Старый друг нашей семьи, Лука Дикий, подъезжал из поселка к нашему дому. Его крестьянская лошадь тянула за собой небольшую бричку. — Прррр! — закричал он, останавливая лошадь. Он развернул лошадь так, чтобы бричка стала передом к дому. Затем он подошел ко мне. — Доброе утро, эмочка я посмотрела на него и кивнула головой. — Мы будем скучать без тебя! — сказал он, погладил меня по голове и зашел в дом. Я последовала за ним. Тарасик и мама нервно суетились, собираясь в дорогу. «Он слишком тяжелый», — жаловался брат, показывая на рюкзак. «Тебе придется нести его, сынок», — отвечала мама. «Ты же сильный мальчик. На самом же деле он был настолько тощим, что можно было бы все ребра пересчитать. Я заглянула в заднюю комнату, где мы спали. Здесь была простая обстановка. Кровать для Тарасика, еще одна для мамы и меня, и третья кровать принадлежала сестре, когда она жила с нами». В этой комнате была также глинобитная печь, обогревавшая зимой весь дом. Я заглянула в горницу и кухню. Стол, несколько стульев, несколько полок, радиоприемник, которым не пользовались много лет, так как у нас было отключено электричество, черный диван с деревянной рамкой, в который было вделано небольшое зеркало в середине спинки. Мне нравилось смотреть в него, так как в доме не было больше никаких зеркал. Все это были весьма скромные вещи, и все-таки их было гораздо больше, чем у многих людей в поселке, так как у отца была солидная профессия. «Время отправляться! Эмочка, эмочка пойдем!» Маме никогда не приходилось повторять мне своих просьб, но в этот раз я заколебалась. Мне было трудно сдвинуться с места. Самое дальнее для меня путешествие я совершала в Сталино, находившееся в сорока километрах от моего дома, чтобы навестить сестру, которая училась в институте. Мне казалось, что Германия должна быть примерно на таком же расстоянии. Тарасик с лукой уже ушли. Я могла видеть следы от тяжелого рюкзака, который брат волочил по дорожке. Вдвоем мне забросили мешок на бричку. Мама шла за ними, неся большой узел с пожитками и отцовский кожаный портфель, в котором лежали фотографии и наши документы. Никто никогда не уезжал из дома без документов. Наши свидетельства о рождении были самыми важными документами. Я сошла с крыльца, сказала котятам «до свидания» и бегом отправилась к своим. Тарасик сидел впереди, рядом с Лукой. Мама помогла мне забраться, и мы с ней сели позади в бричке, лицом к дому. Котята играли и бегали друг за другом, не догадываясь, что я навсегда покидала их. Мне хотелось кричать, плакать, но из горла не вырвалось ни звука. Внутри я чувствовала себя опустошенной. Никогда еще я не испытывала такого беспокойства. Бричка начала двигаться. Мама взяла меня за руку, и я смотрела ей в лицо. Она уже попрощалась с дядей Алёшей и другими родственниками. Глаза ее увлажнились, когда она посмотрела на то, что было ей домом на протяжении многих лет. Я также обернулась назад. Дом уже выглядел совсем небольшим. Деревья заслоняли его. Странно, что я никогда не видела свой дом на таком расстоянии. Затем бричка сделала поворот, и дом скрылся из виду. Несмотря на теплое утро, я озябла, когда мы ехали через наш небольшой поселок. Прижавшись к маме, я чувствовала себя как промокшее маленькое животное, вцепившееся в обломок доски, несущейся по волнам бурного потока. Теперь мы все плыли по течению». Мы плыли по течению с тысячами других обломков деревьев, причем на каждом сидел его обитатель. Что за сила гнала нас от наших жилищ? Сила, которой мы не могли сопротивляться никоим образом. Мы снова ехали по сельской местности. Деревянные колеса, запряженные брички, подскакивали на немощенной грязной дороге. Было очень много кочек и ям, бричка же не могла смягчить удары. Мы медленно проехали мимо колхозов, в которых еле-еле были заметны признаки жизни. Нас обогнал грузовик, обдав грязью. Мы медленно двигались вперед и через час оказались в Константиновке на станции. Здесь все находилось в движении. Длинный пояс полностью состоял из грубых ящиков вагонов. Двери были открыты, я могла видеть людей, сидящих на полу вагонов. «Так перевозят скот», — подумала я. Я ездила только один раз на поезде, в Сталина, но тогда мы сидели на скамейках. Неужели мы и вправду поедем на таком поезде? Люди тысячами собирались вокруг станции. Немецкие солдаты сторожили район, следя за тем, чтобы люди, которые садились на поезд, не ушли от него далеко. Лука снял меня с брички и помог сойти маме. Тарасик боролся со своим огромным рюкзаком. Он попытался закинуть его на плечо, но не сумел. Наверное, рюкзак весил не менее 50 килограммов. — Может быть, кто-нибудь поможет мне тащить этот рюкзак? — запыхавшись, пробормотал он. — Пожалуйста, сыночек, я прошу тебя, донеси его до поезда, — ответила мама. — Этот рюкзак спасет нас на протяжении всей дороги. Она попрощалась с Лукой, повернулась и направилась к поезду. Каким бы ни было наше будущее, она мужественно была готова встретить его. Солдат с винтовкой приказал нам сесть в определенный вагон. Оказалось, что там почти не осталось места. Мама помогла Тарасику погрузить мешок на пол товарного вагона. Он забрался вперед, взял у мамы узел и помог нам забраться в вагон. Я увидела, что люди расположились каждый на своем месте у стен или в центре вагона. Они не пошевелились, пока мы не начали устраиваться, отыскав свободный пятачок. Люди начали сдвигаться, освобождая место, чтобы мы могли расположиться лёжи. Знакомых лиц не было. Все были похожи друг на друга в своей грубой одежде. Большинство из них было крестьянами в простой изношенной одежде. Было две молодые пары со своими престарелыми родителями. Одинокие престарелые пары, одинокие женщины в платках и несколько девочек-подростков. Я была единственным ребёнком. Все были простые люди с грубоватой речью и поведением. Мама немного покосилась, когда услышала ругательство, произнесенное кем-то, пока мы устраивались на полу. Мама быстро устроила нас. Рюкзак и узел стали подушками, на которые можно было прислониться. Через несколько минут нам пришлось потесниться, так как в вагон забрались еще несколько человек и, спотыкаясь, расположились между узлами и телами других пассажиров. Вскоре вагон был забит до отказа. Не хватало места, чтобы вытянуться в полный рост. Маме Тарасику пришлось подгибать ноги. Мы ждали. Солдаты снаружи отдавали приказы и втискивали людей в товарные вагоны. Никто из нас не говорил по-немецки, но каким-то образом мы понимали происходящее. Мы были рабами. Рабы же должны молчать». Рабы должны были похоронить свои надежды, мечты и права. Нас загнали, как стадо коров, которые везли продавать на рынке. Вагон мы были загружены, как какое-то оборудование. Создавалось такое впечатление, что если какая-то часть этого оборудования сломается, то ее можно будет с легкостью выкинуть и заменить другой. Всё было четко организовано. Вскоре после полудня деревянные двери вагона закрылись. Мы слышали, как завинчивали болт, запиравший нас снаружи. Теперь свет в вагоне поступал из маленьких окошек, расположенных по четырем углам вагонов. Мы были заключенными. Я почувствовала опять беспокойство, которые не оставляли меня всю зиму, когда я была пленником в своем собственном доме. Я пододвинулась ближе к маме стараясь отогнать от себя это чувство. Я стала думать о котятах, вольно игравших около нашего дома. Я никогда еще не была сжата таким количеством народа. Я хотела быть свободной, как и мои маленькие друзья, серой и желтой. Я смотрела в лицо маме, ожидая увидеть там страх, который еще более усилил бы мое беспокойство. Но вместо этого я увидела спокойствие, ведь с ней были оба ее ребенка, Мы были вместе и могли ободрять друг друга своим присутствием. «Мам, я хочу есть!» — сказал Тарасик. Мама открыла рюкзак, и каждый из нас зачерпнул пригоршню сухих фруктов. Стало очевидно, что то тяжелое ермо, на которое жаловался мой брат, будет очень-очень полезным для нас. Я положила сухих вишен в рот и долго держала их там. Затем я взяла сушеное яблоко. Еда немного меня успокоила. Через несколько минут поезд содрогнулся и начал двигаться, набирая скорость. Так как окна были очень высоко, я не могла видеть, куда мы направляемся. Покачивание вагона и стук колес постепенно убаюкали меня, и я погрузилась в сон. Я проснулась в первый раз, когда поезд остановился. Было уже поздно. Свет слегка пробивался через окошко. Дверь приоткрылась, кто-то протянул нам ведро воды, и затем дверь захлопнулась снова. Вода напомнила нам о жажде. Одна женщина попыталась пролезть через нас, но несколько рук стали удерживать ее. Кто-то кричал и ругался. Бабушка, сидевшая рядом с дверью, сразу же вызвалась быть раздовальщицей. «Тихо! Все получат понемногу!» — объявила она, — отталкивание нетерпеливую женщину. кружка она зачерпнула воды в ведре и подала соседке. Когда кружка возвратилась, то она снова наполнила ее водой и подала следующей женщине, и так, пока весь вагон не получил свою порцию воды. Вода напомнила мне еще об одной нужде. «Мама!» — прошептала я. «Я хочу!» Одна из соседок поняла, что я имела в виду. «Это нужно делать там», — сказала она, и указала на ведро, стоявшее у двери. Я покачала головой. Я не собиралась отправлять свои потребности у всех на виду, и это уже было слишком. Женщина сочувствием сказала, «Тебе надо привыкнуть к этому. Это все, что у нас есть». И все-таки я решила подождать еще немного. Без сомнения, и других одолевали подобные мысли. «Каким образом нам выйти из этой деликатной ситуации?» Люди испытывали чувство стыда. Наконец одна из женщин подняла одеяло и попросила, «Подержите кто-нибудь его для меня». Несколько женщин последовали ее примеру, используя одеяло как ширму. Поезд вновь набрал ход. Я огляделась вокруг и увидела, что большая часть людей пыталась уснуть. Делать было нечего, и, кроме того, сон был единственной возможностью отключиться от чувства неуверенности и безнадежности ситуации. Рано утром поезд замедлил ход. Я затаила дыхание и услышала грохочущие звуки, которые мы слышали год назад, рядом с нашим домом. Война. Где-то рядом шло сражение. Поезд дрогнул и остановился, издавая пронзительный виск и мы все покатились на соседку впереди нас. В углу несколько мужчин подняли одного из пассажиров, чтобы он мог выглянуть в окно. «Почти ничего не видно», — сообщил он. «Кажется, что впереди повредили путь». «Партизаны, наверное, они», — прокомментировал кто-то. «Мы знали, что партизаны старались доставить большие неприятности немцам при каждом удобном случае». Наблюдатель опустился на пол, и мы стали ждать. Через час или около того солдат отвернул болт и открыл наполовину дверь. Он заглянул в вагон и показал на двух мужчин в углу. «Вы, вы, выходите наружу!» Двое мужчин выбрались из вагона. Дверь осталась открытой, и женщины могли наблюдать, что происходит снаружи. «Они раздают инструменты мужчинам», сказала женщина, сидевшая рядом с нами. Похоже, они собираются ремонтировать пути. Несколько человек воспользовались остановкой, чтобы сойти с поезда и отправить свои естественные потребности. «Тебе предоставляется возможность», — подтолкнула меня соседка. «Они не станут тебя трогать, если ты не будешь отходить далеко от вагонов». Я не чувствовал себя спокойно вне вагона. Разрывы были более слышны вне вагона и устрашали еще больше. После того, как мы вернулись в вагон, Нам пришлось сидеть еще несколько часов. Перед тем, как поезд тронулся, в вагон забрались мужчины, измотанные после работы. У одного из них руки были в крови. Через пару часов поезд остановился, и в вагон затолкали еще больше людей. Теперь каждый вагон был заполнен до отказа. Если бы в вагон забралось еще несколько человек, то нам уже не хватало бы места, чтобы хоть как-то прилечь на полу. Двигались мы достаточно медленно из-за частых остановок. Иногда мы стояли, пропуская другой поезд. Иной раз приходилось ждать, пока отремонтируют путь или мост. Если мы останавливались вне города или деревни, то нам позволяли выходить из вагонов. Я научилась ценить глоток свежего воздуха, когда была возможность выходить. В вагоне установилась тяжелая атмосфера, запах пота от людей, спрессованных вместе и не имевших возможности помыться, становился все более и более омерзительным. Женщины не могли следить за личной гигиеной. Запах пота и дурное дыхание заставляли меня отворачиваться от людей. Свежего воздуха для дыхания не было. Ведро, служившее общественной уборной, только ухудшало и без того прогретую удушливую атмосферу.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 что стоило для нас помыться. Дружковке я считал это само собой разумеющимся.